замотанным в рваный плащ и искренне удивился его появлению здесь. Обычно городская стража не подпускала их сюда и близко. Через минуту встретил царского повара Априма, старого вавилонянина с трясущейся головой, неожиданно показавшегося из проулка. Он впал в ступор, увидев меня, не ответил на приветствие, и когда я спросил, что случилось, торопливо зашагал прочь. А ведь накануне моего отъезда мы всей роднёй были у него в гостях.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 Рядом живёт царский сапожник, и вечно ссорятся, визжат на весь квартал его шесть джон. Но даже там было тихо. До калитки оставалось 10 шагов, а я едва не повернул назад, предчувствуя беду. Пришлось пересилить себя. Прятаться оказалось незачем, бежать некуда. И лишь переступив порог своего дома, я понял, что тревожился не напрасно. Во дворе были разбросаны вещи, одежда и глиняные таблички. Моя небольшая личная библиотека, её начинал собирать ещё мой отец. Сломанной скамьи, на которых мы обедали в саду. На песке около босшей и на осталось лужа запекшейся крови. Цветник Ростофтон. Дверь сорвана с петель. Дядя, не смело позвал я. В комнатах послышались шаги. Я так надеялся, всё прояснится, уладится, и это какая-то ошибка. что не поверил своим глазам, когда на пороге возник ревизор Раанан, тот, кого я считал погибшим в далёком Тильгаримо. В тот же момент меня ударили сзади по почкам. Я изогнулся от боли и упал на колени, затем получил вдовесок мощную аплеуху по уху, свалившую меня на землю. Осторожней, он нам нужен живой, произнёс кто-то. Голос. Я узнал этот голос. Я уже слышал его раньше.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 Из-за его спины вышел начальник внутренней стражи Набу-Шуру-Цур и тоже удивился. «Его берегут сами боги!» «Мой господин!» — слабо произнес я. «Отдыхай!» — успокоил меня Арат Бил-Ит. «Ты верный слуга, Марзая!» «Все уже выяснилось. Эта подлая собака Ра-Анан едва нас не обманул, когда вернулся из Тиль-Гаримму с одной третью от всей Дани, но без Хошабы. Это Ра-Анан обвинил тебя в предательстве и измене!» «Набули...» — заговорил я, собираясь сказать, что наместник обо всём знал, но скрыл правду и пытался меня убить, но Набушуру Цур опередил меня. «Наместник Хальпу хоть и не поверил в твою историю, обо всём рассказал принцу. Твои родные живы, а единственный, кто пострадал в вашем доме — один из моих стражников, которого заколол мечом твой неуступчивый дядя. Многое ли он для тебя значит?» — спросил Арат Белыт. «Ария заменил нам отца». мне, брату и сестре. Твой отец. Ты знаешь, что с ним случилось? Его обвинили в том, чего он не делал. С присущей молодости и горячностью вступился я за родную кровь. Наверное, ты будешь удивлён, но я скажу, что ты прав. Его оболгали. И если ты хочешь найти того, кто за этим стоит, я помогу тебе. Найти и отомстить. Я всё отдал бы ради этого. Со временем, со временем. Аре мой старый слуга, который исполнил просьбу своего господина, когда трое детей остались сиротами. Он никто для вас, ни родственник, и ни брат твоей матери. Кем назвался вам? Однако он хорошо обучил тебя. Любой другой на твоём месте давно бы отправился к Нергалу, но только не ты. Ты умен, изобретателен, наблюдателен и живуч. Твоя память изумляет, а в умении читать по губам трудно даже поверить. Ты и нужен мне. Так, впрочем, и царю. Никогда не забывай о том, чем мне обязана твоя семья. И когда-нибудь мы вместе найдём собаку, что разрушила жизнь твоих родителей. Я попытался приподняться, чтобы поблагодарить своего господина, но Арад Бэлит удержал меня на ложе. Набирайся сил. Надеюсь, ты поправишься. Арад Бэлит не ошибся. Я скоро встал на ноги. Мне понадобилось всего 10 дней, чтобы окончательно избавиться от попечительства врачей.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 что Теглад занимал свою должность десятый год, и ни с кем другим Синахирип не проводил столько времени, как со своим личным секретарем. То-то и оно. Не обязательно хватать пламя голыми руками, чтобы обжечься. Достаточно, забыв об осторожности, снять с него медный котел. Теглад подружески обнял меня, хотя годился в отцы. Повел в свои комнаты, напрямую соединяющиеся с покоями царя,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 зарастая паутиной. Впрочем, я не считал своё пребывание в архиве бесполезным. Наученный горьким опытом Тильгариммо, первое, что я сделал, попав сюда, отыскал подробный план дворца и навсегда запечатлел в памяти. Через 3 дня меня навестил посыльный от Набушур Уцура. На рассвете начальник внутренней стражи Ассирии ждал списки, в бесполезности которых я раньше был абсолютно уверен. Так возникли первые подозрения.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 как щит и меч. Я успокоил обоих одним своим видом. Когда к утру я подготовил списки, в них не хватало двух имен, и было одно лишнее. «Ты ничего не перепутал? Теглат?» — строго спросил меня Набушур-Уцур, изучая мою работу. «Каким же образом он замешан в вавилонских делах?» Он был поверенным в делах вавилонского ростовщика Эгиби, который сужал министра Сасси и кравчего Ашур-Дурпания.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 Возможно, я плохо обращаюсь с кинжалом или мечом, зато превосходно со стилусом и прочими подручными средствами писца. Я потратил на это клеймо почти час. Больше, чем на все поддельные расписки, под которыми стояли имена Теглата и покойного Акрая. Наконец, я совершенно не боялся Теглата. Я был уверен, что он не доживет до того мига, когда ему придется давать какие-то свидетельства в отношении Сасси или Ашур-Дур-Пании. А о том...